Глава 25. Дискотеки. Оставив сонные квартиры, на тачках катят ракетиры в ночные бары или пострелять. Алексей Степин, прощай, Казань моя родная! Танцплощадки в парках и дворцах культуры в советское время были главными местами социализации подростков. Там можно было пригласить понравившуюся девушку. На медленный танец, или с помощью кулаков, выяснить отношения с пацанами из соседнего района. В конце 70-х на смену оркестра Мевиа пришли диск жакеи Их репертуар должен был пройти цензуру существовал список запрещенных группы песен, однако следили за этим не строго. В Казани уже тогда была школа диск при молодежном центре и несколько легендарных имен, например, Володя Грецких и Боря Мазин. Последний выступал также в качестве антрепренера. В начале 80-х он устроил несколько концертов полузапрещенного артиста из Ленинграда Майка Науменко. В плане оснащения танцполов Казань всегда была достаточно продвинута. Студенты технических вузов своими силами паяли усилители, колонки и световые приборы. Другое дело – публика. Как признались многие из моих героев, На дискотеке пацаны приходили не танцевать, а подраться. Особенно этим славилась летняя танцплощадка парка Горького. Самое популярное место сбора пацанов со всего города. В 1980-е во многих группировках воскресные сборы проходили дважды. Днем на школьной площадке или хоккейной коробке, а вечером на танцах в местном ДК. На дискотеке танцевали пацаны союзных и дружественных группировок, но могли зайти и залетные. И это почти всегда становилось поводом для драки. Казанские пацанские дискотеки прославились кругами из танцующих. У каждой группировки был свой. Заходить в него незнакомцу или представителю другой группировки было чревато дракой. Принимающая группировка, та, на чьей территории проходила дискотека, имела приоритет. Ее круг был самым большим и располагался в самом удобном месте. Однако даже такие дискотеки частенько заканчивались конфликтами. Один из героев этой главы Рамиль К получил первый срок как раз за такую драку в ДК КВПО, находящемся на территории группировки Слобода. С приходом 90-х и началом клубной эпохи выяснилось что некоторым продвинутым пацанам на дискотеках нравятся не только драки, но и новая кислотная музыка, а также сопровождающие ее препараты. В городе начали появляться клубные наркотики. Экстази, кокаин и его дешевая синтетическая версия – амфетамин. В этой главе отец казанского рейва и ныне действующий клубный деятель Андрей Петулов рассказывает, как казанская братва презентовала экстази в ресторане «Акчарлак». Я и сам был причастен к казанским вечеринкам конца 90-х, и как промоутер помню больше всех организаторов, группировщиков. Своим присутствием они могли испортить любой праздник, даже не заходя в клуб. Помню, что на подступах к находящимся на территории Калуги клуба «Хеликоптер», где мы однажды устроили хип-хоп-фестиваль, Стояли группы пацанов, которые докапывались до наших посетителей в надежде отнять деньги, шмотки или просто поиздеваться над модной студенческой молодежью. Некоторые так и не дошли до клуба. Заканчивается эта глава рассказом о клубе «Эйфория» — легендарном заведении, располагавшемся на территории перваков и просуществовавшем меньше года. Конечно, клубная история не закончилась после него. Излюбленным местом пацанов со всего города в начале нулевых стала арена, которая, по слухам, была построена на деньги жилковского авторитета Ракоши. После в казанской ночной жизни происходило много увлекательного. Да и сейчас город может похвастаться достаточным количеством интересных мест и вечеринок, но к казанскому феномену это уже не имеет прямого отношения. Георгий, дядя Жора Сауленко, 1944 года рождения. Участник группировки Тяпляп. В 1971 году открылся молодежный центр, и мы стали его завсегдатаями. Мы приходили, как всегда, в стакан сметаны каждому. Тогда в то время о вине даже не думали. Бармен Гумер там был, мы его звали Шилом Бритой, лицо все в рытвинах было, в малиновом бархатном пиджаке за стойкой. О, Тепловские пришли. Тебе как всегда? Я говорю, ну да. Он мне подмигивает и якобы какой-то шнапс сдает, а сам вишневого соку наливает в фужер. Делал вид, что я пью дорогое вино. Я до сорока лет не знал, что такое алкоголь. В восьмидесятых я, например, если хотел кого-то увидеть, то в обед приезжал в молодежный центр. Хочешь Лешку француза увидеть, он в обед там. Хочешь увидеть Жилковского хайдера, Лешкиного друга, он там. Юра Старый и имя изменено. 1971 года рождения. Участник группировки с 1980 года. В парке Горького была площадка. В олимпийках и не пускали. Стояли вокруг сетки. Как драка начиналась, сигали внутрь. Обычно пара танцев и дискотека заканчивалась. Из-за чего драки начинались? Тогда и ходили подраться. Если долго не задевают локтем, можно тупо зайти в чужой круг. На каждой улице был тот, кто первый наносит удар, обычно самый подготовленный в этом плане. Все следили за ним. Начиналось все тогда, когда кто-то зайдет в чужой круг или толкнет кого-то. Или просто с криков «Че, че, нах! Айда, понеслась!» В маленькой вере очень правдоподобно сцену драки на танцплощадке сняли. Один раз помню, танцы так и не начались. Народ был человек по 150 с каждой стороны. Менты сразу стали орать, что танцев не будет. Пошли обратно к выходу. Одна толпа по одной дороге, вторая по другой. Посередине по клумбе менты на лошадях и пешие. Дошли до остановки, встали по разным сторонам дороги. Что-то орали, бутылками покидались. Еще Бобиков понаехало штук пять, все в рассыпную. Мы попытались догнать во дворах хоть кого-то, но нихуя. Ольга Р. 1972 года рождения. Жительница Казани. Когда была тусовка в парке Горького, там же была дискотека гопников. И я помню такую вещь, когда гопников после дискотеки разводили. Менты их огораживали, чтобы они, не дай бог, друг друга локтями не задевали. Локтем задел? Все. Проблема. Менты определяли, как они пойдут. Сначала ходишка шла. За ними калуга. Ходишка сразу по горе вниз уходит. Калуга уходила влево. Сквер вправо. Зинина тоже влево. Последними шли КМС, вправо уходили. Алексей Снежок-Снежинский. 1976 года рождения. Экс-участник группировки «Слобода». Экс-киллер группировки «Жилка». Отсидел, принял ислам, занимается строительным бизнесом. Дискотеки у нас были в ДК КВПО три раза в неделю. Среда, суббота, воскресенье. К нам приезжали соседи постоянно. Северяне... Тукаевские, Новотатарские. И у нас был самый большой круг — ползала. Был кодекс чести — в чужой круг заходить нельзя. То есть чужой круг тебя опускали, но не давали из него выйти. Просто ложат и стелят. Все. Все хорошо понимали сакральность этого круга. А Тукаевские и Новотатарские постоянно у нас на дискотеке дрались между собой. И всегда после бойз. Как только последний аккорд заканчивался... Мы сразу уходили в сторону. С этого момента начиналась драка. Это происходило быстро, буквально пять-десять минут. Сразу свет зажигался, менты, автобус уже стоял обычно рядом. Все уже все знали. Всех забирали. Рамиль К. Имя изменено. 1974 года рождения. Участник группировки Новотатарская с конца 80-х. Могу предположить, что круги — это как территории. Чужой в круг не вхож. У каждой улицы свой круг. На чьей улице проходили дискотеки, у них было право выбора лучшего места. В основном хозяева дискотеки танцевали около сцены у колонок. Александр А. Имя изменено. 1972 года рождения. Вступил в группировку в 1985 году. В каце на Маяковского места мало. Полметра лишнего не было, чтобы в круг вклиниться. Вручали медляки. Приглашаешь девушку, уже занимающую место в круге, знакомишься, болтаешь с ней под Lady ин ред, а по окончании медляка законно занимаешь место в круге рядом с ней и можешь смело исполнять ритуальные быстрые танцы, пока курить не захочется. Фрагмент статьи Рената Латыпова, диджей Ренат Вип. «Казань. Хроника клубления». В 1992-1993 годах диджей Зух пытается внедрять в голову посетителей доктора клуба «Техно». Дискотеки становятся единственным местом, где можно услышать такие модные танцевальные хиты типа «Капелла» и "To Unlimited». И только потом они тиражируются на кассетах и звучат изо всех окон. «Рамиль К.» — имя изменено. 1974 года рождения. Участник группировки Новотатарская с конца 80-х в Слободу начали ездить с осени 1990 года А произошло это по нескольким причинам Во-первых, кто-то из наших в те годы учился в речном техникуме И там уже учились парни с Адмиралтейской Слободы Они сдружились, и Слободские пригласили через них всю ново к ним на дискотеку Во-вторых, на ново на то время было два заведения с дискотеками Но осенью того года оба были закрыты. Так как новотатарской молодежи податься было некуда, они приняли предложение. К Слободским приезжали на дискотеку еще пару улиц, какие именно, сейчас не помню. После двух или трех приездов новотатарские на дискотеке подрались с ними, и с тех пор те улицы больше в Слободу не приезжали. Дискотеки проходили по субботам и воскресеньям с шести до восьми часов вечера. А летом дискотека перебиралась из ДК в сад рыбака на танцплощадку. В ДК после середины дискотеки был перерыв, и всех отправляли в кинозал на просмотр какого-нибудь короткометражного фильма. После дискотека продолжалось. Почти целый год слободские и новотатарские танцевали одни на дискотеке. Так продолжалось до того времени, пока к концу осени 1991 года по всему городу после решения сходника не прекратилась поголовная асфальтная война, в том числе между новотатарскими и тукаевскими. Зато началась эпоха других войн. После перемирия Тукаевские тоже стали ездить на дискотеку в Слободу. Война завершилась, но ее эхо в головах молодежи двух улиц осталось. Вместе с Тукаевскими в Слободу стали приезжать их близкие друзья — Кировские, ныне Цумовские. И порой между Новотатарскими с одной стороны и Тукаевско-Кировскими с другой проходили кулачные драки. Иногда приезжали ребята с рабочего квартала — На то время хорошие друзья Тукаевских и Кировских. А так как все друг друга знали, то обратно после дискотеки ехали вместе на трамвае номер один и обсуждали произошедшее. Так продолжалось до глубокой осени 1992 пока новотатарские хорошенько не подрались с рабочим кварталом несколько раз во время дискотеки в НКЦ «Казань» и потом, после нее, около горсовета. Новотатарские, понимая, что их в НКЦ больше никто не пустит, Чтобы не начинать полномасштабную войну, решили хорошенько побить парней с рабочего квартала на дискотеке в Слободе, так как они туда еще иногда ездили. Но когда они приехали в Слободу, на дискотеке рабочего квартала не было, но были тукаевские. Те начали провоцировать драку. Слободские виде это подошли к новотатарским и потребовали обойтись без стычки, ссылаясь на то, что к ним уже подходили мусора и сказали, что если на дискотеке будет еще одна драка, то ее закроют. На что получили от наших ответ?» «Нам все равно. Мы приехали сюда драться и подеремся по-любому». Слободские отошли к своим, и после этого началась драка между ними и новотатарскими. После этой драки дискотеку в Слободе действительно закрыли. Но не знаю, на совсем или на время. Обычно после того, как начинались драки, в зал залетали менты. Иногда многих забирали в Кировский РУВД, а иногда просто сопровождали на первый трамвай». Андрей Петулов, 1973 года рождения. Состоял в группировке «Светлая» в 1990-1993 годах. Предприниматель, клубный деятель. На дискотеках играли и талы диско -хитс, в большей степени, какой-нибудь «Саваж», что-то из этого. Но было несколько треков, под которые все выходили и танцевали одинаково. Не как в фильмах показывают, рядами, а именно в кругу. И все повторяли движения. Треугольником, например. Рамиль К. Имя изменено. Участник группировки новотатарская с конца 80-х. На дискотеку заходили не с середины, как это пишут, а с самого начала, как только включали музыку. Новотатарские в действительности танцевали по особенному под песню Boys, Но в то время под нее многие так танцевали. Она считалась песенкой казанских гопников. Слободские танцевали определенно под свою излюбленную песню в исполнении Бонни М. «Everybody». Под нее в круг выходили два парня и танцевали брейк. Был еще один яркий момент. В апреле 1990 года на «Десятке» группировка на вторых горках было кафе «Молодежное». В то время там проходили дискотеки. Туда ходили «Десятовские», «Пристроевские». И как-то туда попало несколько новотатарских. Во время дискотеки у них произошел конфликт с «Десятовскими». Те потом приехали на Ново-Татарскую, на Сходняк Молодежный. Все поведали. И было решено ехать на дискотеку. Приехали, и во время дискотеки началась драка. Менты останавливать ее не стали, а просто в зале нас всех закрыли. Во время драки летало и ломалось все. И столы, и стулья, потом колонки. В оконцовочке мы, надравшись, сами драку остановили. Когда менты услышали, что драка прекратилась, открыли дверь... Сопроводили нас до остановки и дождались, пока мы на автобусе не уедем. Андрей Петулов состоял в группировке «Светлая» в 1990-1993 годах. Предприниматель, клубный деятель. В районе 1994 пацаны начали ездить на рейды в Москву, тусоваться и работать с москвичами. Там в это время появились колеса. Они их попробовали. Кто-то уже ходил в птюч, то есть были уже в курсе, что такое музон, что такое кислота, и подходящую музыку называли тоже кислотой. В 1994 начали привозить кислоту. Одновременно стали проходить ночные дискотеки в Униксе. Там играла так называемая кислота, на тот момент транс и техно. А потом вся эта тема начала развиваться. Ребята постарше стали завозить колеса в Казань, начали их пробовать и танцевать в грот-баре, по-моему. В какой-то момент пацаны... Один пошок, другой Тукаевский Вася, еще кто-то. Ну, в общем, сложились, и в окчарлак купили аппаратуру, колонки, звук. И после нового 1995 года сделали там презентацию экстази. Привезли колес до хера разных, всех своих друзей наприглашали. Раздали экстази и рассказали, как правильно употреблять, как танцевать, что делать, если передоз. Если плохо, то нужно попить сока кислого и выйти на улицу руки в снег засунуть. В первый день все там отклубились, потанцевали под их как бы рейв, под скутер и все такое. А на следующий день колеса уже начали продавать по 50 долларов. И с этого момента пацаны переключились. Они узнали, что такое кислота и колеса, и начали ходить на дискотеки. Ольга Р. 1972 года рождения. Жительница Казани. Таблетки экстази первым привез в Окчерлак Никон. Он то ли Грязевский был, то ли Низовский. Я помню прекрасно этот момент, как он прямо под язык клал. Говорил, как это надо употреблять правильно. Учил. Леонид Коган, диджей Леон, 1979 года рождения. Работал диджеем в ресторане «Акчерлак» в 90-х. Изначально «Акчерлак» был рестораном, а в 1994 году – Нашлись инициативные люди, которые договорились с директором на следующих условиях. Днем это ресторан, а с 20.00 и до 5.00 – ночной клуб. Организации и размах даже по сегодняшним временам были серьезными. Хорошее оборудование. Каждый месяц привозили певцов нашей эстрады. Были почти все популярные на то время артисты. Даже Вилли Токарева привозили, который тогда в США жил. С 23.00... Начали играть в первое время для всех непонятную, странную, но интересную музыку, именуемую на тот момент в простонародье «кислотой». Электронную музыку тогда воспринимали предвзято, к нам относились либо как к наркоманам, либо как к отлетевшим. В один прекрасный день до директора дошло из уст трудящихся, что в его заведении играют непонятную наркоманскую музыку. Он, разъяренный таким сигналом, сгоряча захотел нас уволить, Но, к счастью, в его окружении были адекватные люди, которые прониклись и поняли эту музыку. Мы называли их продвинутыми. Они всей компанией ему объяснили, что нормальные люди сюда и ходят только из-за музыки. И если ее не будет здесь, она будет в других клубах. Например, в Балден Макс. А у тебя останутся боты, от которых только геморрой, драки, дебош и порча имущества. После чего здравый смысл взял верх над эмоциями и нас оставили. Так начался мой путь в ночную жизнь. Шамиль Ибрагимов. Диджей Ом, 1975 года рождения. Диджей, основатель промо-группы Озон ПРО. В середине 90-х Акчерлак был одним из самых бандитских клубов. Бандиты были распоясавшиеся. На входе сидел милиционер, и они периодически брали у него фуражку и танцевали в центре зала в ней. Он за ними бегал, отдайте, отдайте. они ему, ну дай мы с пацанами поприкалываемся, потом тебе отдадим. В то время все посетители Акчерлака делились на две части. Одни назывались кислотниками, их было где-то ползала, примерно 10 столов. Я их называл продвинутые. Они любили слушать скутер, технотроник, хардкор и хэппи-хардкор. И были синяки, те, кто бухал и слушал шансон или попсу. Старая гвардия. Они периодически дрались между собой, в том числе из-за музыки. Я сидел посередине. Они подходили. «Шамиль, братан, давай Мурку или Владимирский Централ». Я «Ладно, сейчас поставлю». Включал. Потом другие подходили. «Ты чё, какое дерьмо включил? Давай нашу. Скутер». Поставил. «Тут эти». «Ты чё, не понял? Мы же просили». Я «Так вот с того стола заказали». «Ща решим». И махач начинается. Была ситуация. Подошел один из гостей, уважал меня. Говорит, Шамиль, сейчас спрячься, в коморку зайди и закрой дверь. Спрашиваю, почему? Он говорит, ну, сейчас тут порешать кое-что надо. Я зашел, выглядываю. А там такое началось, прям столы кидают. Иногда бывало, что ты играешь, подходит чувак, кладет 100 долларов и говорит, семь раз медляк, у меня братана завалили. Ты понимаешь, что если у мента шапку забирают и танцуют, то ты не можешь ни на кого рассчитывать. Я... не вопрос. Эти сто долларов я боялся взять до конца, пока весь персонал не уйдет. Потом я братишку своего Руслана, диджей офф туда пристроил. Как-то раз дома сижу, приходит Руслан весь бледный. Я говорю, что случилось? Рассказывает. Я играл, подходит пьяный, достает пушку и мне в лоб. «Ставь медляк!» «Хочу с бабой потанцевать». Тогда было и смешно, и страшно. Фрагмент статьи Рената Латыпова, диджей Нат Вип. «Казань. Хроника клубления». «Балден Макс. Историческая эра клуба начинается 7 ноября 1994 года, когда решается, что вечерние дискотеки здесь будут попсовыми, а ночные раз в месяц под названием «Партизон» андеграундными. У входа появляется предупреждение: сегодня в программе не будет популярной музыки, only acid voices. На вечеринках со специальной музыкой попсовая публика в явном меньшинстве. Играются acid, hardcore и гитарный альтернатив. Андрей Петулов состоял в группировке Светлые в 1990-1993 годах. Предприниматель, клубный деятель. На тот момент одними из самых продвинутых были Тукаевские. Во-первых, потому что они рано пришли в бизнес, во-вторых, потому что крышевали тот же самый Балден Макс, дискотеки всякие. В это время как раз в Униксе начали активно проходить ночные вечеринки, и большая часть их посетителей была пацановская. У них были деньги, они покупали колеса, жрали их там, пили чай и танцевали. У нас рейв зашел, потому что пацаны узнали, что такое наркотики, колеса. Амфетамин. Потом начались такие моменты: кто-то кого-то кинул, например, на мешок амфетамина. Пошок такой был, от него же и погиб. Жрал его несколько недель подряд, и в конце концов на депресниках повесился. И потом та история, которую Артуру Хасравяну Тимур Мамедов рассказывал: В гостинице Севастополь был сбор, и там выясняли, западло пацанам танцевать или нет. В конце концов, решили, что не западло и пацаны с этого момента стали танцевать. Это был где-то 1995 год. Тимур Мамедов, диджей XP Во-первых, это было в аэродансе. Во-вторых, там даже не пахло казанскими, которые действительно в это время получались с Севастопольской. У меня с казанцами не было ни дел, ни знакомств, за исключением 1988 года, когда мы приехали из Москвы судить казанский брейк-фестиваль И нас кинопленка, и Урицкий чуть не порвали за то, что мы в джинсах были. Пришлось ментовское сопровождение нам давать. Конец истории. Михаил Казанский, 1960 года рождения. Импресарио. Я совершенно четко знаю, что некоторых исполнителей, особенно исполнительниц, на пару-тройку дней в Казани задерживали. Одному казанскому авторитету я на юбилей лично привозил группу «Блестящие», тогда еще с Жанной Фриски, ныне покойной. И у меня был разговор. Я сказал ребятам, я буду с ними, и я должен гарантировать их полную безопасность. Хотя это было полностью закрытое мероприятие, на котором были, в общем-то, серьезные люди, вплоть до воров в законе. Никто никого пальцем не тронул, абсолютно. Я думаю, сработало самоуважение людей. Если они сказали, значит, отвечают за свои слова». Мистер Малой, 1979 года рождения, рэпер. Был концерт в Казани, в Униксе, и было два случая. Первый – со сцены я передал привет казанским-казанским от казанских-питерских. Это вызвало неимоверный восторг в зале. Второй – в клубе находился один серьезный авторитет из казанского ОПГ, не вспомню уже, как его звали, и у него был день рождения. Он решил, что будет очень круто, если я останусь попраздновать с ним пару дней. Никто из предыдущих артистов, Стрелки и еще парочка коллективов не смогли ему отказать, потому что это было чревато для физического и психологического здоровья. Я же сказал, что очень рад, что у него день рождения. Я поздравляю его от всей души. Но у меня концерт в Сургуте. Поезд туда отправляется через четыре часа. Если он желает, мы можем дунуть с ним кокса. Тем более у меня с собой очень хороший столичный номер один. И в честь его дня рождения я с радостью разделю с ним дорогу. В общем, через несколько часов я уже сидел в поезде, плавно покачиваясь в ритм стука колес. Но вот поспать тогда так и не получилось. Леонид Коган, диджей Леон. В 90-х работал диджеем в ресторане «Акчерлак». То время было своеобразным. Периодически в «Акчерлак» приезжало два-три КАМАЗа спецназа. Проводили рейды в рамках борьбы с ОПГ. Искали тех, кто в розыске. В простонародье называли маски-шоу. Заходили люди в масках, закрывали все ходы, после чего подходили к нам со словами «Выключай музыку». Включался свет, и все посетители мужского пола выходили в вестибюль, где их снимали на камеру. Кого-то по каким-то причинам забирали, после чего либо все продолжалось, либо клуб на этот вечер закрывался. Фрагмент статьи Рената Латыпова, диджей Ренат Вип, «Казань. Хроника клубления». «Осколки Балден Мэкс» и «Из Могилова» открывают модный клуб «Эйфория», в котором, с одной стороны, хотят зарабатывать деньги, а с другой – продвигать концептуальную электронную музыку. Историческая заслуга клуба в том, что он сломал многолетнюю монополию уникса на диджейство и клубную музыку. Помимо резидентуры, здесь играют Арт, Камал, Шамиль Ом, Вип, Самван, Грей, Рости, Рафа. Рок прошлых организаторов сказывается на музыкальной политике, к раздражению посетителей здесь часто звучит гитарный зуд. В основном играется брикбит и техно, нещадно эксплуатируется творчество The Prodigy и Underworld. Здесь, впервые в Казани, пытаются уделять внимание клубному дизайну. Лучшие моменты клуба две птюч-пати с Санчесом Агеевым и компасом, концерт 7 b с Леной Токшиковой. Показ одежды из секонд-хенда, новогодний карнавал и вечеринка 8 марта, на которые все желающие даже не попадают. Худший момент – последняя вечеринка. Искандер Гайнулин, диджей Самуан, 1975 года рождения, резидент клуба «Эйфория». «Эйфория» была даже не клубом, а некой квинтэссенцией духа 90-х. Абсолютная творческая свобода. Дом для нас, единомышленников». Правые возможность музыкальных и арт-экспериментов. Возможно, лучшие и точно самые интересные люди. По мне, это кайфория, так сказать, местная гасьенда, повторившая в очень краткие сроки, неполный год вместо 15, манчестерскую историю с тем же апофеозом популярности, теми же проблемами и тем же печальным бандитским концом в том же, кстати, 1997 году». Даже бандиты были под впечатлением И тоже были в тренде, не сильно мешая Мешал в основном ОМОН Это понятно Бандиты при всех их бесчеловечных представлениях о жизни Городские А ОМОН набирался в деревнях Они ненавидели городских Особенно клубную молодежь Короче, эйфория это действительно явление Которого ни до, ни после в Казани не было Чистой воды место мирового цайтгайста 90-х Пассионарное место, которое за краткий миг существования оставило такой след и дало столько эмоций, что следующие 20 лет проходили под его эхо. Андрей Петулов состоял в группировке «Светлое» в 1990-1993 годах. Предприниматель, клубный деятель. Эйфория находилась на территории перваков, и они имели к ней отношение. По-моему, их амфетамин там продавался. Но я не знаю точно. В этот момент я как-то начал отходить от тусовок. Она же полгода проработала. Я был там, может быть, раз шесть-восемь, поэтому всех деталей не знаю. Но я уверен, что деньги на его открытие давали перваки. Кто-то из них. И сто процентов в клубе они продавали все это. А вот кого убили и чья разборка была, я не помню. Радик Г. Имя изменено. 1974 года рождения. Световик клуба «Эйфория». Перваки были серьезные. Часто бывал Федя, Фердинанд, Бибик, часто был, Кости чекист. потом его застрелили быстро. Отношения с ними были сложные. Сначала через Альберта Коммерса, потом Альберта подвинули, и мы с ними напрямую стали работать. Поначалу они брали процент с прибыли, потом кто-то стырил дорогую аппаратуру. Скорее всего, они сами. Повесили на нас, мы расплачивались. Короче, классика. Жалко погибших. Искандер Гайнулин, диджей Самуан, был резидентом клуба «Эйфории». В «Эйфории» было два дня. Гопники по пятницам, где мы играли исключительно за деньги, я, Гоа Транс, и суббота для своих, где можно было отрываться. Я помню присутствие Первогоровских. Все эти Феди и Кости чекисты, яркие персонажи, конечно, нарядные, всегда были под какими-то веществами. Я не в курсе их денежных отношений с эйфорией, помню только встречи какие-то странные, и что они любили по субботам, то есть в клубные дни приходить, потому что у вас девчонки лучше, чем наши шмары, и музыка интереснее. В Казани они нежели и рассказывали, что все дела в Питере. Это говорил Костя-чекист, Федина правая рука. Мелкую шелупень туда не пускали. Про мелких перваковских говорили «Не пускайте, это не проблема». Радик Г. Имя изменено. Световик клуба Эйфории. Все было как обычно. Не помню во сколько, мы услышали очередь за окном. Наверное, около часа ночи. Потом в нашу коморку забежал один из охранников в шоковом состоянии и сказал, что кого-то убили. Вызвали милицию. Мы все решали, валить из клуба или нет. Решили остаться. Программа «Город». Телеканал «Эфир». 29 марта 1997 года. Ведущая Яна Валиди. Кровавая бойня по сценарию американских боевиков Произошла сегодняшней ночью в клубе «Эйфория», что на горках Четыре вида оружия было использовано преступниками Есть убитые Корреспондент Это произошло около двух часов ночи Неизвестные подъехали к ночному клубу «Эйфория» И, обстреляв его окна, уехали Но буквально через несколько минут вернулись Как раз в то время, когда запаниковавшие посетители эйфории спешили покинуть это место. Вооруженные преступники подошли к группе молодых людей, садившихся в машину. После короткого диалога снова прозвучали выстрелы. Начальник СКМ Приволжского РУВД, город Шипшов. С различными травмами доставлены в больницы. При доставлении в приемный покой один скончался. Корреспондент. По неофициальным данным, Этот клуб был местом сбора группировки «Перваки». Возможно, что случившееся было актом предупреждения, так как расстрелянные, двоим из которых по 22 года, третьему 25, отношения к преступной группировке не имели. Радик Г. Имя изменено. Световик клуба эйфории. Приехал ОМОН, видимо, нетрезвый. Обломили мы им какую-то вечеринку. Расставили всех вдоль стен. И так мы стояли час-полтора. Периодически побивали. Даже в варьке досталось. Кто позвонил, не помню. Вроде бы из общаги по соседству позвонили. Потом приехали две машины или автобусы. Были даже собаки. Половину народа отвезли на Дубравную, половину на Камая. Сначала били. Поставили на колени, лицом к стене и били. Эдику Турку сильно досталось. Катали пальцы, допрашивали. Потом отпустили. Кочкин сидел на Комае, а мы все на Дубравной. Убитого никто из нас не знал. Совершенно посторонний чел был. Клуб находился на территории перваков. Это приехали по их душу. Программа «Город». Телеканал «Эфир». 10 июня 1998 года. Ведущая Яна Валиди. Сегодня Верховный суд вынес приговор по делу о расстрелянной эйфории. Корреспондент. Процесс длился 10 дней. Сегодня завершился обвинительным приговором. На скамье подсудимых двое Вячеслав Семенов и Игорь мочелов Ни тот, ни другой вины своей ни в ходе следствия, ни на суде не признали. Мочелов утверждал, что в ту ночь был дома, пил в компании с матерью еще одной женщиной. Семенов пытался все свалить на покойного Камалеева. Это еще один участник расстрела. Его нашли повешенным на дереве на улице Волгоградская через несколько дней после произошедшего. Дескать, Встретил в тот вечер Камалеева, довез его до эйфории, а тот вдруг неожиданно достал из своей сумки огнестрельное оружие и начал палить по ночному клубу. Однако суд счел, что эти показания не соответствуют действительности, а вина подсудимых материалами дела доказана. Приговор суда таков. Игорь Мочелов получил 18 лет особого режима с отбыванием первых пяти в тюрьме. Вячеслав Семенов приговорен к 21 году строгого режима С отбыванием также первых пяти лет в тюрьме Андрей Б состоял в одной из казанских группировок Тортик повесился, а клопа увезли Прямо во дворе его запихали в ментовский уазик В домашних тапочках На глазах у всех люди в ментовском камуфляже Потом клопа поехали искать по отделам Оказалось, что номера машин зеленодольские Менты говорили, якобы она в тот день стояла на стоянке Так и не нашелся клоп